Глава 8. Единственная тема наших разговоров — Дейзи Маттлер. Новое место Люпина. Фейерверк у Тутерсов. Комедианты из Холлоуэя. Сара ссорится с уборщицей. Непрошенное вмешательство Люпина. Представлен Дейзи Маттлер. Мы решаем дать вечер в ее честь. 5 ноября. Мы с Керри огорчены из-за того, что Люпин, совсем еще мальчик, решил жениться, не спросись хотя бы нашего совета. После ужина он нам все подробно рассказал. Сообщил, что имя его избранницы Дейзи Маттлер, и она сама милая, красивая и умная из всех девушек, каких в своей жизни приходилось ему встречать. Он полюбил ее с первого взгляда, и, приведись ему ждать ее 50 лет, он станет ждать, и она, конечно, тоже станет его дожидаться. Далее Люпин с глубоким чувством сказал, что теперь весь мир в его глазах преобразился, в таком мире стоит жить». Теперь у него явилась цель, и эта цель, чтобы Дейзи Маттлер сделалась Дейзи Путер, и он уверен, что она не посрамит ими Путеров. Тут Кэрри прослезилась, обняла его, и при этом опрокинула бокал портвейна, который он держал в руке на его новые светлые брюки. Я сказал, что без сомнения мы полюбим мисс Маттлер, когда с нею познакомимся, но Кэрри сказала, что уже любит ее. Я счел это несколько преждевременным, но придержал язык. Весь вечер мы только и говорили, что о Дейзи Маттлер. Я спросил у Люпина, что собой представляют ее родители, и он сказал. «Ну, ты знаешь, Матлер, Уильям и Отц». Я не знал, но от дальнейших вопросов воздержался, боясь вызвать недовольство Люпина. 6 ноября. Люпин пошел со мной ко мне на службу, имел долгий разговор с мистером Джокером, моим начальником, и в результате согласился служить в конторе Джоб Клинанс и компании «Биржевые маклеры». По секрету, Люпин мне объяснил, что это, в сущности, рекламное агентство, и он от него не в восторге. Я ответил, «Ты не в том положении, чтобы привередничать». И к чести Люпина должен сказать, что он, по-видимому, тотчас раскаялся в своих словах. Вечером мы пошли к Тутерсам запускать фейерверки. Начало моросить, по моему мнению, решительно не кстати. Одна петарда никак у меня не взрывалась, и Тутерс посоветовал. «А вы стукните ее по своей штиблете, старина, мигом взорвется». Я несколько раз стукнул петардой по штиблете, и, наконец, она с громким треском взорвалась и обожгла мне пальцы. Остальные петарды я отдал сынку Тутерсов, пусть и ребёнок поиграет. Случилось ещё одно неприятное обстоятельство, из-за которого множество нареканий посыпалось на мою бедную голову. Тутерс в качестве эффектного финала укрепил на подпорке огромное огненное колесо. Он носился с этим колесом, как с писаной тормой, и якобы оно в семь шиллингов ему обошлось. Были некоторые трудности с поджиганием. Наконец колесо завертелось, но, кое-как, сделав два оборота, окончательно замерло. У меня с собой была трость, так что я постучал по колесу, чтобы оно сдвинулось, но оно, к сожалению, свалилось с подпорки в траву. Можно подумать, я им дом спалил, так все на меня напустились. Отныне увольте меня от развлечений с фейерверками. Глупая трата времени и денег, и больше ничего. 7 ноября. Люпин просил Кэрри, чтобы она навестила мисс матлер но Кэрри ответила, что, по ее мнению, мисс Маттлор следовало бы ее первой навестить. Я поддержал Кэрри, и это повлекло за собой споры. Однако Кэрри ловко вышла из положения, сказав, что никак не найдет визитных карточек, надо их снова заказать, а когда они будут готовы, еще не поздно будет обсудить правила этикета. 8 ноября. Заказал нам несколько визитных карточек у Блэков, торговцев канцелярским товаром. На каждого по 25, нам их на целую вечность хватит. Вечером Люпин привел с собой Френка Матлера, брата мисс Матлер. Довольно-таки неоттесанный юнец, но Люпин говорит, что его обожают в клубе. Он имеет в виду своих комедиантов из Холлоуэя. Люпин нам шепнул, что если мы чуть-чуть зацепим Френка, мы животики надорвем. За ужином Фрэнк делал разные штуки. Взял нож и, приложив плоской стороной к щеке, ужасно смешно наигрывал якобы какую-то мелодию. А еще он изображал беззубого старика, курящего большую сигару. Он так ронял эту сигару изо рта, что Кэрри буквально помирала со смеху. Наконец, в разговоре было упомянуто имя Дейзи, и Маттлер сказал, что как-нибудь к нам ее приведет. Родители люди старомодные и почти не вылезают из дому. Кэрри пообещала, что по такому случаю мы закатим вечерок. Поскольку Маттлер не выказывал ни малейшего намерения уходить, а время близилось к 11, я в виде намека напомнил Люпину, что завтра ему рано вставать. Вместо того, чтобы понять мой намёк, Маттлар снова взялся за свои комические номера. Он ещё час целый их продолжал без передышки. У бедной Кэрри просто глаза слипались. В конце концов она извинилась и сказала «спокойной ночи». И тут уж Маттлар ушёл, и я слышал, как они с Люпином шушукались в прихожей насчёт комедиантов из Холлоуэя, и к моему крайнему неудовольствию, хоть было за полночь, Люпин надел плащ и шляпу и отправился вслед за новым своим знакомым. 9 ноября. Попытки разгадать, кто же выдрал страницы из моего дневника, по-прежнему бесплодны. Люпин совсем потерял голову из-за Дейзи Маттлер, так что мы почти его не видим, правда, поесть он является исправно. Заходил Тудерс. 10 ноября. Кажется, Люпин доволен новой должностью, и это для нас большое утешение. Дейзи Маттлер — единственная тема наших разговоров за столом. Кэрри почти в таком же воодушевлении, как Люпин. Люпин мне сообщает к великому моему неудовольствию, что его уговорили принять участие в предстоящем представлении комедиантов. Говорит, ему поручили роль Боба Бритча в фарсе «Пошел ты к моему дядюшке». Фрэнк Матлер занят в роли старика-кисляя. Я без всяких околичностей объявил Люпину, что не питаю ко всему этому ни малейшего интереса и вообще не одобряю любительство на театре. Вечером заходил там. 11 ноября. Вернувшись домой, застал отвратительный скандал. Кэрри, по-видимому, напуганная в конец, стояла в дверях своей спальни, тогда как Сара вопила и ярилась. Миссис Бирилл, уборщица, очевидно пьяная, орала во все горло, что она не воровка какая-нибудь, а женщина благоприличная, в поте лица должна зарабатывать себе на прожитье и по роже съездит всякого, кто напраслину на нее несет. Люпин стоял ко мне спиной и не слышал, как я вошел. Он пытался урезонить женщин, и я, с сожалением, должен признать, в целях миротворства не гнушался слишком сильных выражений в присутствии собственной матери. Входя, я как раз уловил конец его фразы. «И весь сыр бор из-за пары страниц вонючего дневника, которому грош цена в базарный день». И я сказал с достоинством. «Прошу прощения, Люпин, уж это вопрос вкуса. И поскольку я хозяин в этом доме, быть может, ты предоставишь решение этого дела мне». Я установил, что ссора началась с того, что Сара обвинила уборщицу, миссис Бирилл, в том, что та выдрала листки из моего дневника с целью завернуть какие-то кухонные остатки и объедки, унося их из дому на той неделе. Миссис Бирилл отвесила Саре пощечину и заявила, что отродясь, ничего отседова не уносила, и чего тут унесешь-то? Я велел Саре вернуться к своим обязанностям, а миссис Бирилл отослал домой. Когда я входил в гостиную, Люпин там дрыгал ногами и покатывался со смеху. 12 ноября. Воскресенье. По дороге домой из церкви мы с Кэрри встретили Люпина, Дейзи Маттлер и её брата. Дейзи нам была представлена, и мы пошли домой вместе, притом Кэрри пошла с мисс Маттлер впереди. Мы их пригласили на минуточку зайти, и я хорошенько разглядел мою будущую невестку. У меня прямо-таки упало сердце. Она крупная молодая особа, боюсь, по крайней мере, на 8 лет старше нашего Люпина. Даже не могу её назвать хорошенькой. Кэрри спросила, не хочет ли она к нам зайти в среду вместе с братом, познакомиться кое с кем из наших друзей. Она ответила, что с большим удовольствием придет. 13 ноября. Кэрри разослала приглашение Таму, Тутерсом, миссис Джеймс из Сатана и мистеру Стилбруку. Я написал записку мистеру Франчингу из Пекова. Кэрри сказала, что раз уж нам все равно придется расстараться, так почему бы не пригласить и нашего патрона мистера Джокера? Я сказал, что вдруг мы для него не столь шикарны. Она сказала, «Но приглашением никого не оскорбишь». Я сказал, «Конечно», и написал ему письмо. Кэрри призналась, что внешность Дейзи Маттлар слегка ее разочаровала, но кажется, она славная девушка. 14 ноября. Пока мест все дали согласие прийти на наш завтрашний скромный прием с размахом. Мистер Джокер в милом письме, который я непременно сохраню, написал, что, к сожалению, он ужинает в Кенсингтоне, но если он сможет вырваться, он с удовольствием на часок заглянет к нам в Холлой. Весь день Кари хлопотала, готовила слоёные пирожки с яблоками и вареньем. Она призналась, что, как хозяйка, нервничает перед таким ответственным приёмом. «Мы решили, что выставим на стол что полегче — бутерброды, холодную курятину, ветчину, кое-какие сладости, а на буфете поместим добрый кусок говядины и язык, и если кто голодный, пусть налегает». Там заглянул спросить, надо ли завтра являться во фраке. Кэрри просила его уж приодеться, поскольку будет мистер Франчинг, и не исключена даже возможность появления самого мистера Джокера. Там сказал, «А, мне просто надо было узнать. Долгонько я не щеголял при всем параде, придется отнести этот фраг, чтобы складки разгладили». Только ушел там, пришел Люпин, и весь трепещак, как бы мы не разочаровали его Дейзи Матлер, на все брюзжал, ко всему придирался, все подвергал критике, даже то, что мы пригласили нашего старого друга Тутерса, который, он сказал, в вечернем костюме будет выглядеть, как нанявшийся в официанты зеленщик, и пусть не удивляется, если Дейзи его за такового примет. Я буквально вышел из себя, сказал, «Позволь тебе заметить, Люпин, мисс Дейзи Матлер не королева Англии». Я полагал, что ты не настолько глуп, чтобы дать себя захомутать особе, которое тебе намного старше. Я тебе советую подумать о том, как заработать себе на жизнь, прежде чем связать себя с женщиной, которую тебе придется содержать, и по всей вероятности в придачу с братцем, который, по-моему, шалопай и больше ничего». Вместо того, чтобы принять мой совет так, как должен разумному человеку, Люпин вскочил и крикнул. «Оскорбляя девицу, с которой я связал свою судьбу, ты оскорбляешь и меня». Я уйду из этого дома, и отныне ноги моей здесь не будет». И с этими словами он выскочил вон, хлопнув дверью. Но ничего. К ужину он вернулся, и мы чуть не до двенадцати часов играли в безик.